Глава четвертая. В течение нескольких секунд я пораженно смотрю на нее через стол, не произнося ни слова. Она, как и я, молода. Розовые волосы убраны назад в тугой гладкий хвост, на ней застегнутая на все пуговицы блузка с высоким воротничком и рюшами, юбка длиной до колен и удобные черные мокасины. Красные крылья крепко прижаты к спине. Сама она вежливо мне улыбается, однако старомодный наряд нисколько не умаляет ее красоты. Роза волосая похожа на учительницу католической школы. Она, пожалуй, влажная мечта любого парня. Честно говоря, я даже немного завидую размеру ее груди. Очень пышная и округлая. Я понимаю, что чересчур долго пялюсь на грудь Купидона, поэтому быстро перевожу взгляд вверх. Теперь мне ясно, почему парни часто так делают. Некоторые груди прямо-таки требуют внимания. Если Купидона и беспокоит мой интерес к ее дынькам, она этого не показывает. Эм, чем могу помочь? Наконец, говорю я. Она склоняет голову. «Вы вызывали меня, мадам Купидон?» «Мадам?» «Нет, не вызывала». «Я полагаю, ты вызвала ее, когда заявила, что нуждаешься в помощи», напоминает мне Розель. «О, эм... Кто ты?» спрашиваю я. Она поднимает запястье, чтобы я могла ясно увидеть буквы LXIX. -X. «Я Купидон номер 69». «Разумеется», — бормочу я, в то время как сидящий рядом со мной демон хихикает, как четырнадцатилетний мальчишка. «Хорошо, тогда я прошу прощения за то, что случайно вызвала тебя Лекс». Обращаюсь я к ней на ходу выдуманным именем. «Я совершенно не собираюсь называть ее Шестьдесят Девять. Ни за что!» «Мне вернуться к моим обязанностям Купидона?» «Да. Подожди, нет». Быстро передумываю я. Твое тело частично материально. Значит ли это, что ты на высокой должности?» Она с энтузиазмом кивает. «Я Купидон месяца. Уже 833 месяца подряд. Вот почему мне выпала честь быть вашей помощницей. Могу ли я узнать, что случилось с Купидоном 400?» Я ёрзаю на стуле. «О, <сёма>, Сёма был неожиданно уволен», — Джеркав фыркает, и я бросаю на него злой взгляд. «В таком случае рада служить вам, мадам Купидон». «Можешь называть меня Эмили?» — она кивает. «Как пожелаете». «Я даже не знала, что бывают Купидоны месяца», — признаюсь я. «Неудивительно», — бормочет сидящий рядом Рзель. Не подумав, я пинаю его под столом, и он вздрагивает, потому что попадаю я точно в лодыжку. «Разве мне можно пинать ангелов?» Я смотрю на потолок, ожидая, что на мою голову обрушится гнев небес, и прошу прощения у ангела. «Извини, нога соскользнула». Он выгибает бровь. «Ангелы распознают ложь!» «О, неловко!» Я возвращаюсь к Купидону. «Итак, Лекс, как ты заработала этот престижный титул?» «Каждый день передо мной стоит четкая цель Купидона, которую я стараюсь достичь. Например, я удостоверяюсь, что каждый день благодаря мне образуется не менее пяти любовных связей и не менее двадцати сексуальных взаимодействий. Также я слежу за тем, чтобы прикосновение флирта досталось по меньшей мере ста разным людям». Я распахиваю от удивления рот. Я никогда не встречала Купидона, которому бы нравилась наша работенка, не говоря уже о постановке целей на день и всем прочем. Боже правый, ты делаешь все это каждый день? Девушка с энтузиазмом кивает. Я люблю распространять любовь, говорит она, сияя. Крылья топорщатся за спиной, как будто от нашего разговора ее переполняет энергия. «У нас, Купидонов, лучшая работа по сравнению со всеми существами завесы. Разве вам не нравится видеть, как с вашей помощью кто-то влюбляется?» — мечтательно спрашивает она. «Ух ты, да у этой девушки запущенный случай гиперактивного купидонства». М -м -м, конечно». Купидон принимается поглаживать стрелы любви, которые торчат из-за ее плеча, и смотрит куда-то в пространство, словно ей не терпится вернуться к своим купидоньим делам. Поэтому я щелкаю пальцами. «Сосредоточься, Лекс!» «Простите, я думала о том, сколько возможных любовных связей получится организовать по возвращении. Вау!» «Помимо того, что у этой девушки суперская грудь, она еще и передовик производства. Не знаю, впечатлиться мне или испугаться». Я смотрю вниз и свожу руки вместе, пытаясь понять, получится ли сделать мою грудь такой же пышной. «Полагаю, ты много знаешь о купидонах и завесе. Удовлетворенная своей грудью, я опускаю руки с полным достоинства кивком». Купидон с энтузиазмом кивает. О да, помимо того, что я купидон месяца более 800 месяцев подряд, я также выступала послом завесы от, э, как вы его назвали, семы, всякий раз, когда нужно было встретиться с представителями меньших сил завесы. Еще я скрупулезно изучила полномочия купидонов, наши обязанности и роль в завесе. Отлично, отвечаю я с улыбкой. Поговорим гипотетически, хорошо? Девушка переводит взгляд на ангела и демона, прежде чем снова посмотреть мне в глаза. Хорошо. Так вот, гипотетически предположим, что Купидон может входить и выходить из завесы по своему желанию. И допустим, что она случайно передала некоторые черты Купидонов своим парам. Что ты сделала? — рычит Розиэль, я его игнорирую. «Передала черты?» — переспрашивает Лекс. «Ага, скажем, крылья Купидона и номер Купидона. Гипотетически, почему бы это могло произойти?» Купидон с мгновение раздумывает. «Хм, я не могу ответить на этот вопрос, так как никогда не читала о подобном...» «Насколько мне известно, купидоны ни с кем никогда не образовывали пару. У нас нет на это времени. К тому же нам и так очень повезло. Мы можем дарить любовь другим. Замечательная работа!» Я смеюсь над шуткой, но потом понимаю, что девушка говорит всерьез. Я маскирую смех кашлем. Придется привыкнуть к ее предприимчивому подходу. Я поворачиваюсь к ангелу и демону. «Ладно». Итак, на чем мы остановились? Джеркаф скрещивает руки на груди и откидывается в кресле, чтобы одарить меня насмешливым взглядом. «Ты ожидала, что мы выдадим тебе краткую версию того, что значит быть двумя самыми могущественными и влиятельными сущностями с начала времен», — растягивает слова Джеркаф. «Да, именно. Давайте, не томите». Демон и ангел долго смотрят друг на друга, а затем стремительно исчезают в клубах черного дыма и белого света. «Блин!» — восклицаю я, хлопнув рукой по столу. «Главные силы завесы. Больше похожи на занозы в заднице». Я рассеянно провожу пальцем по своей новой метке начальницы купидонов, обдумывая следующий шаг. «Лекс!» Ты можешь найти информацию обо всех сущностях завесы, главных и малых. Думаю, придется самой разбираться в возможно приобретенных способностях. «Конечно, мадам Купидон», — заверяет она меня. «Лекс, зови меня просто Эмили». «Конечно, мадам Купидон Эмили». «Нет, я не...» Я не успеваю договорить, потому что в кабинет вплывают еще два Купидона. Останавливаются и смотрят на меня через стол На их лицах смесь шока и ярости Один из них — старый руководитель Который, как я помню, наказал меня за то Что я раздавала страсть Только если кто-то произносил слово «инсульт» в полночь «Улавливаете?» Ударила инсультом в полночь Да, мне было скучно В общем, он наказал меня сотней дополнительных любовных связей Он не очень мне нравится. Второй купидон — морщинистая старуха с бегуди в волосах. Бедняжка, наверное, так и умерла. Я смотрю вниз и вижу, что она в тапочках и домашнем халате на молнии. Неудивительно, что она кажется такой ворчливой. Вероятно, смерть помешала спать. «Где купидон-400?» — требовательно спрашивает она. Я не могу показать им и каплю слабости, иначе они меня уничтожат. Я сажусь прямее и смотрю ей в глаза. Он был уволен. Они оба бледнеют. «Невозможно! Глава купидонства не может быть уволен!» — оспаривает она мои слова, качая головой. Я наклоняюсь вперед и забираю кнопку увольнения. «Не знаю, мне кажется, это вполне возможно!» Старуха делает несколько шагов назад по воздуху, и оба Купидона обращают внимание на метку главы на моем запястье. Они обмениваются тревожными взглядами. «Так это значит...» Откинувшись назад с ухмылкой, я закидываю ноги на стол и закладываю руки за голову для большей драматичности. «Это значит, что я ваша новая начальница». И я кое-что здесь поменяю. Купидоны смотрят на меня с ужасом. Я лучезарно улыбаюсь. Будет весело.